комплектуемый рекрутскими наборами из всех сословий чтобы не задумывалось нового в москве заведение ли флота на балтийском или каспийском море устройство заграничной почты даже просто разведение красивых садов с выписными из границы деревьями и цветами при всяком новом деле стоял или предполагался непременно Ордин щекин